Глава 14 Хранитель, очень довольный собой, беседовал с Торионами. Те не понимали его задумки. Последняя атака стала для них большой неожиданностью и могла привести к фатальным последствиям для флота Фреев. Обошлось. Отошли под прикрытие завоеванных звездных систем. Торион посмотрел на довольного хранителя и заметил. Не стоило злить императора. Он на своей боевой планете способен на многое. На мой взгляд, он не показал и десятой доли ее способностей. Возможно, что так, но ты, Торион, не заметил главного. У него нет воли к победе. Великодушие — это слабость на войне, и мы используем это оружие против самого же императора. Хотя неправильно выразился «уже использовали». Он выпустил нас из пространственного мешка. «Ну, а теперь мы хозяева положения. Половина вселенной Нера — это лучше, чем ничего». Астол слушал хранителя и не понимал, когда тот стал таким продвинутым психологом. В том, о чем говорил хранитель, он не очень разбирался. Зато четко знал, что на такие действия хранителя последует ответ. Поэтому решил заметить. «Хранитель, вы правы. Но при всех минусах, замеченных вами, я «Император может просто напасть на нас». «Нет, Ториона, стол, не нападет! Сил у него маловато, да и в заложниках у нас целых две цивилизации». Я пригрозил ему уничтожением планет с этими цивилизациями. «Учитывая, что он великодушный, то, наверное, и заботливый, и сердобольный». «Откуда вы все это знаете?» Не выдержал Дон. Поинтересовался историей цивилизации этой вселенной. Их упорство лежит именно в истории. Она у них была славной. Его прервал доклад наблюдателя сканирующих комплексов. Хранитель. Происходит что-то невероятное. В центре наших лотов появилось аномальное образование. Очень темное, темнее, чем окружающий космос, не пропускающее свет. А вот и император. Он не поверил мне? Ну что же. Придется исполнить то, что обещал. Немешко активировал связь с флотами, собираясь отдать команду атаковать мирные планеты. Увы, не успел. Внезапно вся связь, да и вообще энергоснабжение флагмана вырубилось. На аварийном питании кое-как работало лишь освещение и камеры, которые передавали картинки происходящего. Посмотреть было на что. Станция «Надежда» вышла точно в центре флотов Рэев. Георгий дал команду нанести электромагнитный удар по флагману и вывести из строя, после битвы решив поговорить с хранителем. С активированным межселенским полем начал вести огонь по окружности, разя флоты Раев из всех орудий, начиная с обычных систем, деструктора и первочастиц, заканчивая бластерными батареями и орудиями высоких энергий. Корабли вели ответный огонь по «черному образованию», которая их уничтожала, но без видимого эффекта. Межселенское поле, абсолютно непроницаемый изолятор, надежно закрывала станцию «Надежда». Талис наблюдал за происходящим и не верил глазам. Посмотрел на Георгия. Тот находился в кресле управления огнем, словно высеченный из мрамора. «Пилотам поднять станцию над обломками!» Станция поднялась над облаком обломков кораблей Реев. По периферии их оставалось еще много. Георгий вновь отдал команду. «Стратег Энтал, твой выход!» Настала пора показать, на что способны твои воины. «Слушаюсь, император!» Энтал, правитель цивилизации эрков, полуэнергетических существ, живших на поверхности станции. Примечание 12. Примечание 12. Примечание 12. Роман «Император галактики». Давно он ждал этого момента. «Эрки» на поверхности станции пришли в движение, и Антал с удовольствием отдал приказ атаковать флот «Рэев» и сам пошел в бой. Горы «Эрков» постепенно исчезали с поверхности станции, превращаясь в многокилометровое совершенно темное полотнище. «Рэя» пытались вести по ним огонь. «Ну куда там? Все залпы просто поглощались ими, пополняя их энергетическую матрицу». Огромное многокилометровое полотнище опутывали корабли своими телами и раздавливали. Через полчаса от флота Фреев остался жалкий огрызок. «Энтал, достаточно. Оставьте корабли в назидание потомка Фреев». «Исполняю, император!» Лента и нехотя выходили из боя и возвращались на поверхность станции, снова складываясь в горы. Теперь у них появилась информация для созерцательного обсуждения и переживания всех моментов боя. Освобождение Трионов В звездной системе Трионов не ожидали атаки. Реи спокойно патрулировали пространство. Флоты Ютала и Олиса вышли в системе. Кораблей Реев оказалось немного меньше четвертой части флота. «Никто не собирался держать здесь флоты», Завоевали цивилизацию, а дальше она должна работать на хозяев. Трионы и работали. Здесь увильнуть невозможно. Реи могли жить как в воздушной среде, так и под водой. Под водой они чувствовали себя даже лучше. Надо сказать, Трионы и Реи нашли общий язык и даже подружились. Ранее Реям не приходилось покорять подводные миры. Этот первый. Правитель Мар наблюдал за развитием событий и приходил к мысли, что Рэй могли бы стать идеальным дополнением к его цивилизации. Мысль о том, что его цивилизацию покорили существа, похожие на него, согревала. Реи в воде чувствовали себя, как дома. Могли находиться на огромной глубине, быстро передвигались, имели конечности, способные к мелкой работе. В общем, имели все для развития цивилизации. И, главное, не боялись космического пространства и полета. Для Мара мечта иметь таких союзников или членов общества. Он часто задумывался над тем, как осуществить этот план на практике. На ум ничего не приходило. И вдруг к нему ворвался смотритель Рэйф Булет, Ворвался образное сравнение. Вплыл, конечно. Мар. Флот Рэйф атаковали силы флотов цивилизаций Вселенной Нера. В космосе наше военное соединение, прикрытие уничтожено. Что делать нам здесь? У тебя? Смотритель, ты задаешь вопрос не по адресу. Я не твой начальник, я не хранитель элитарион. Вы должны были предусмотреть план отхода на этот случай. Рэй никогда не отступали. Правитель Мар. Мы вас не трогали и жили почти что на равных с членами твоей стаи. Допустим. К чему ты клонишь, Смотритель? — Нам теперь не выбраться отсюда. Прошу тебя принять тех Реев, что здесь остались в твою цивилизацию. — Не пожалеешь. Мы пригодимся. — Еще как пригодитесь, — подумал Мар, но торопиться с ответом не стал, чтобы согласие не выглядело слишком поспешным. Даже не знаю, что делать. — Как я докажу, что вас нет? — Просто не говори, что мы здесь. — Спросят, скажешь, что нас нет. — Нет. — Ладно, придумаю что-нибудь. — Ты для своих остаешься смотрителем, для меня — моим заместителем. Собираешь РФ и отправляешься на дальний морской рубеж. Там наше поселение. Я предупрежу, вас встретят и разместят. Находитесь там, пока не скажу, что опасность миновала. — Спасибо, правитель Мар. — Повторяю, ты не пожалеешь, что оставил нас и спас. — Смотрите, лед был. Амар предупредил своих о том, что оставшиеся Реи теперь входят в состав цивилизации Трионов. Пока будут находиться на дальних рубежах. Позже посмотрим на их поведение и как их можно использовать. Закончив с Реями, занялся контактами с флотом освобождения. Каково же было его удивление, когда с ним связался командующий флотом повелитель Ютау. Он хорошо знал, кто это. Знал, что от него скрыт ничего нельзя, но уговорить и убедить можно. Приветствую тебя, Повелитель, и благодарю за освобождение от оккупации Реев. Сказать, что я удивлен, ничего не сказать. Ты снова спасаешь вселенную Нера. Пришлось вернуться, правитель Мар. Слишком серьезное вторжение произошло. Мы уничтожили группировку Реев в звездной системе гарант «Так что можешь выводить в космос свой сохраненный флот». «Всегда знал, что от тебя ничего не утаишь». «Спасибо еще раз. Скоро активирую и выведу». «Вы надолго к нам?» Вопрос прозвучал не к месту, дескать, «освободили и до свидания». Ютал такой подход Мара не понравился, и он тут же задал самый неприятный вопрос. «Мы пробудем столько, сколько потребуется». — Скажи, сколько рейфа у тебя осталось в океанах и морях планеты? Мар понял свой промах и постарался загладить. — Прошу простить, повелитель, если нечаянно обидел. Спросил исключительно потому, чтобы спланировать торжественную встречу и вручение высоких наград от благодарных жителей цивилизации Трионов. Извинения принимаются. Торжества отложим до лучших времен. Что насчет рейф? Наступила пауза. Мар думал, как ответить, наконец решившись, заговорил: "Ты прав, повелитель, в водах моей планеты осталось достаточно реев, а не водные существа. Их смотритель попросил включить реев, находящихся на планете, в нашу цивилизацию. Я подумал и согласился. Мы не переносим полетов и космического пространства, тогда как реи отличные космоплаватели". Их появление станет логичным дополнением к нашей цивилизации. Ответил, честно надеясь на понимание. Обманывать и вводить в заблуждение не имело смысла. Ютл все равно узнает правду или уже знал. Мотивы понятны, будь с ними осторожен. Цивилизация непростая, со своими странностями. На нашу сторону перешли несколько флотов Реев и теперь воюют против своих. так что у тебя все может получиться. Удачи тебе, правитель Мар. Мар не ожидал такого позитива. Теперь можно спокойно вписать Рея в свою цивилизацию. Аютал доложил Георгию, что задачу выполнил, уничтожил патрульные силы в звездной системе. Жду дальнейших указаний. Отлично, повелитель, я тоже здесь немного повоевал. Ты первый справился с задачей. Остальные еще не докладывали. Судя по всему, тоже справляются. Поэтому возвращайся. Решим, что делать с остатками флотов Реев. Атака на цивилизацию Меилов. Светлов получил задание выбить Реев из звездной системы цивилизации Меилов. Сразу связался с министром Одуном и Теоном. Друзья, настал ваш звездный час. Мы приступаем к освобождению вашей звездной системы. Министр Одон, учитывая, что вы знаете свою звездную систему лучше всех, прошу представить свои предложения. На тот момент, когда мы покинули звездную систему, там находилось три флота. Их расположение и состояние на этот момент доложить не могу. Нужна разведка. Понятно. Может быть, есть связь с планетой? Попробую связаться, но шансов мало. — Пробуй, разведка займет много времени, а у меня приказ атаковать и выбить Реев из твоей звездной системы. — Вот он тянуть не стал, а распорядился попытаться связаться не с кем-нибудь, а с самим правителем Челом. Тот на удивление ответил сразу. — Приветствую тебя, министр. Какие новости? — Времени мало, правитель. Если у тебя есть информация о расположении флотов Реев в нашей системе, сбрось. В ближайшее время мы атакуем систему и выбьем Реев. «Новость хорошая. Флота в системе 2 Один Рей отозвали. На планете находится научно-управленческий персонал Реев. Командует ими смотритель. Расположение флотов не знаю. Жаль. Ну да ладно. И на том, что сообщил, спасибо. Что касается персонала, решите сами. Десант выбрасывать не будем. Понимаю. Справимся. Удачи!» Чел прополз по своему шикарному кабинету, размышляя. Получалось, что оккупация особо не сказалась на жизни цивилизации, кроме того, что товары и технологии перенаправились в цивилизацию Рэев. В остальном Меилы чувствовали себя комфортно, находясь в привилегированных условиях по сравнению с другими цивилизациями, потому что не оказались сопротивления рэм и сдались без боя. Правда, у смотрителя остались подозрения, что часть флота Меилов ушла. Но только подозрения, не подкрепленные фактами. Челу не хотелось подставлять смотрителя, который отнесся к нему с таким уважением, оставив положение и власть почти неограниченную. Смотритель управлял миилами через Чела. Теперь ситуация изменилась, и над персоналом Рэйв занесен топор пленения. Об эвакуации речи не шло. Что-либо предпринимать прямо сейчас смысла не имело. Время действий наступит только тогда, когда будут разбиты флоты Рэй в Звездной системе. Чел мудро решил подождать развития событий. Командующий Светлов вместе с министром Одуном составили план атаки. Он основывался на данных сканирующих комплексов, которые показывали расположение флотов Рэй недалеко от орбиты планеты. Предлагаю выйти из порталов между планетой и флотами в двух точках, и нанести массированное огневое поражение. Атаки Рэй не ждут. Тем не менее удар держать они умеют. Продержать удар согласен. А вот с планом атаки нет. Если мы примем ваш план за основу, то придется совершать атаки порознь. Тем самым мы ослабим огневую мощь нашего удара. Прошипев, Одан посмотрел своим змеиным взглядом на Светлова. Тому даже на мгновение стало жутко. «Допустим. Что предлагаешь ты?» «Мой план основывается на совместном ударе». «Предлагаю ударить вот по этому скоплению кораблей. Вы выходите с флотом между планетой и флотами Реев, а мой флот выходит с внешней стороны. Таким образом, мы берем эту часть кораблей флота в клещи и уничтожаем». «Ну а дальше по обстановке». «План тоже не идеальный, но попробовать можно». Они еще раз согласовали все детали и через час стартовали, чтобы выйти и вступить в бой одновременно. Операция шла по плану. Вышли точно по координатам и вступили в бой, зажав часть флота в клеще и быстро его уничтожив. Потому что Рей не ожидали такой мощной атаки и не смогли противостоять на таком узком участке фронта. Закончив бой, оказались зажатыми с флангов — Правда, «Реи» атаковали их в узком пространстве ограниченным количеством кораблей. Тем не менее, оба флота несли потери. «Одон, бери правый фланг, я левый, а то они нас перебьют». «Понял». Под огнем противника провели маневр уклонения, перестроились и атаковали «Реев» по флангам. Теперь старались наверстать упущенное тактического превосходства. Нарастить, увы, не получалось». По флангам Реи скопили достаточно сил, и к ним все подходили, и подходили новые корабли. Ситуация становилась серьезной и грозилась перерасти в поражение. Светлов, понимая, что переоценил возможности своих флотов, вышел на связь с Георгием и запросил помощь. Дополнительный флот. «Передаю координаты удара. Мы подвергаемся мощной атаке. Продержитесь еще немного». Попросил Георгий, в это время у него на связи находился Ютал, который уже разобрался с Рэями в системе Гаранг и собирался возвращаться. Ютал только что получил сообщение от командующего Светлова. Им там приходится туго, просит помощи. «Помоги, сбрасывая координаты выхода твоего флота и арробов». «С удовольствием, император». Ютал не стал медлить, сообщил Олису, сбросил координаты и немедленно стартовали. Их появление стало началом конца вторжения Рэйв в звездную систему Миилов. Против такой силы те не могли устоять. Флоты Ютала ударили с нескольких направлений, рассекая флоты Рэйв и уничтожая. Понимая, что спасения не будет, командующие флотами приняли решение сдаться. — Что думаешь, Светлов? Примем капитуляцию или добьем. Добивать проигравшего — это равносильно тому, что бить лежачего. Оптимально принять капитуляцию. Как скажешь, эта звездная система — твоя зона ответственности. Бой закончился. Одан доложил Челу о победе. Тот поздравил командующих с победой и поблагодарил за освобождение. Светлов доложил о победе Георгию. Тот попросил не покидать систему, подождать. Возможно, потребуется помощь другим флотам. Для Челла пришло время принимать решение. Он связался со Смотрителем. Тот ответил. Смотритель, ты в курсе дел? Что ты имеешь в виду, правитель Чел? Только то, что флоты Рэя в звездной системе разбиты и сдались объединенному флоту цивилизации Вселенной Нера. Не может быть! Нервно прощелкал Тот. Свяжитесь со своими. Тот связался и получил подтверждение. После паузы осмысления защелкал. Правитель, ты прав. Какие предложения? Пока только одно. Вы прекращаете свою деятельность и ждете решения своей участи на своих местах. У меня нет выбора. Надеюсь, милы будут вести себя цивилизованно. Как всегда, смотритель. Освобождение цивилизации великанов. Королева Митов решила выполнить просьбу могущественного императора. Она решила пойти по стопам королевы Сервилей. Она знала, что великанов покорили почти сразу. При всей их внешней силе и огромности в бою они оказались слабыми. И Рей разбили их флот в первой же волне вторжения. Небольшому флоту удалось уйти. Теперь он атаковал звездную систему Тую вместе с Митами. В прошлом такое в страшном сне не могло присниться. Теперь реальность. Командующий флотом великанов Лонг связался с королевой Митов, чтобы согласовать план действий. Командующий Лонг. «Мои флоты атакуют сходу. Вы пойдете во второй волне атаки. Думаю, что к вашему выходу мы уже расправимся с флотом Реев». Лонг не стал настаивать, показывать характер. «Знал по прошлому опыту. Митов не переубедить». поэтому согласился с предложением королевы. Согласовали время старта, и через несколько часов королева начала атаку. Реи не смогли ей противопостоять. Слишком значительное численное превосходство, да и связь с Торионами отсутствовала, плюс не было резервов, а без них они не могли противостоять такой беспощадной силе. Флот королевы методично и беспощадно уничтожили все корабли флота. Правда, некоторые успели ускользнуть в порталы, но их число минимально. «Полная и безоговорочная победа!» — доложила Георгия и хотела было стартовать к своей звездной системе. Подумав, осталось, и очень хотелось еще раз пообщаться с королевой Сервилей. Надеялась, что атака Сервилей на цивилизацию лонов окажется трудной и потребуется помощь. Вот тут-то она и поможет». Из портала стал выходить флот великанов во главе с командующим Лонгом. Королева его приветствовала словами. — С прибытием, командующий, звездная система освобождена. Принимайте цивилизацию под охрану. — Благодарю вас, королева, мы не останемся в долгу. Лонг связался с правителем великанов на планете Прима Рифтошем и доложил об успехе, скромно умолчав о роли митов. Поздравляю с победой, командующий Лонг. Я знал, что вы не подведете. Вся цивилизация на вас надеялась. Ждем вас на планете Прима. Рано праздновать. Нужно разобраться с обороной планеты, чтобы в будущем не допустить торжения. Риф тоже занялся реями, которые находились на планете. Он просто изолировал их. Не зная, что с ними делать, решил в будущем посоветоваться с другими правителями. А действо продолжалось. Осталась оккупированная всего одна цивилизация — Лонов. Битва в системе Лонов Звездная система Лонов захвачена Реями в первой волне вторжения. Лоны оказали сопротивление, но не более того. Когда-то они воевали вместе с космическим дьяволом и находились на острие атаки против колонистов. Времена изменились. Приходилось приспосабливаться к новым реалиям. Правитель Лонов Ягуш остался на оккупированной планете и сотрудничал с Реями. Варианты отсутствовали. Реи разбили флот Лонов под командованием Ажала. Но тот, к счастью, флота отошел и спрятался в звездной системе Мун, в кратере одной из лун планеты Сутор. Ажал не знал, что делать. На связь не выходил, боялся, что его засекут и уничтожит флот Реев. Поэтому счел за благо переждать трудное время, надеясь на счастливую случайность. Сканеры работали, не выходя за естественный космический фон, чтобы не обнаружить себя. Звездную систему Лонов захватил флот Риона Очла. Он и руководил цивилизацией через администрацию правителя Игуша. Очень удобно. Даешь приказы и ждешь их исполнения. Если не выполняется, принимаешь меры репрессивного характера. Поначалу приходилось часто прибегать таким мерам. Потом все наладилось, и система заработала без сбоев. На планете находились специалисты, которые контролировали работу экономического сектора. В таких условиях главнокомандующий Королев с флотами Королевы сервилей атаковали этот звездный сектор, чтобы освободить его от захватчиков. Договорились атаковать с двух направлений. Учитывая, что в системе находился один флот, Да и то не в полном составе. Рэй посчитали задачу выполненной, захватили цивилизацию, заставили работать на себя, и все. Дальше можно особо не заботиться о защите. Оставил только силы для поддержания порядка. Тем не менее, силы немаленькие. Илья понимал, что своим флотом он не сможет победить. Его флот пострадал во время боев с Рэями в звездной системе биномов. Потом отражение атаки рей в системе колонистов. Надежда только на флот Сервилии. Он вывел свой флот на край звездной системы и повел в атаку. По этим координатам барражировала небольшая часть флота РФ, выполняя задачу прикрытия системы в случае удара, которого, впрочем, никто не ждал. Рион Очил знал, что началась вторая волна вторжения, и теперь цивилизациям не до атак. Но флот и цивилизация Вселенной Нэра действовали настолько быстро, что информация не успевала доходить до «Реонов». Особенно тогда, когда Георгий обездвижил флагманские корабли «Реев» и лишил их связи. Флоты остались без центрального руководства. Он нанес удар по центру принятия решений и оставил «Реев» без руководства. Илья атаковал группировку «Реев» по силам, равным себе, тогда как королева Сервиля атаковала основную часть флота «Реона» «Очла». Тот заметил атаку с двух направлений — Атаку Королева счел не опасной. Флот небольшой, тех сил, которые были на том направлении, вполне достаточно. А вот второй флот представлял реальную опасность. Очил вообще не понимал, что происходит. Почему его атакуют в уже завоеванной цивилизации? Вопросы были, но оставались без ответа. Связь безмолвствовала. Торионы не отвечали. Выход один — принять бой, и он его принял. Илья вступил в бой на дальней дистанции по всем правилам военной науки. Отстрелялся ракетами и торпедами и уже выходил на среднюю дистанцию, когда стали открываться порталы, и оттуда выходили корабли не кого-нибудь, а Лонов. Илья ничего не понимал. Транспондеры опознавали корабли как свои. На связь вышел командующий флотом Лонов Ажал. «Командующий, не знаю кто вы, но вижу свои». Я, командующий флотом Ожал, готов вступить в битву с Реями. — Откуда ты взялся, Ожал? Тот сразу узнал королёва Они знакомы давно и по противостоянию, и по совместной борьбе. Примечание 13. Примечание 13. Серия «Космический дьявол». — О! Командующий королёв рад слышать! Я ушел из своей системы и спрятал последний флот Лона в укромном местечке. Как раз вот для такого случая. Проквакал тот в ответ. «Ладно. Не до реверансов. Мы атакуем Рейф по всей вселенной Нера. Твоя задача — ударить в левый фланг». «Понял. Атакую». Неожиданная помощь оказалась как нельзя вовремя. Вскоре группировку удалось расколоть и разбить. В плен никто не сдавался. Что касается Бальтессы, там о пленных разговор не шел. Она разила направо и налево, и остановилась только тогда, когда уничтожили последний корабль РФ. «Командующий королёв как у тебя дела?» «Помощь нужна?» — поинтересовалась Королева, полагая, что тот попросит о помощи. «Нет, спасибо. Справились сами. Помог флот Лонов во главе с Ажалом». «Отлично. Задача выполнена. Можно докладывать Императору и возвращаться. Ажал разберется с остальными формальностями». «Согласен. Докладывай». Королева доложила о ситуации в звездной системе Лонов. Георгий слушал напряженно. Враг разбит. Неожиданно на помощь пришел последний флот Лонов во главе с командующим Ажалом. Он где-то прятался все это время. «Вникать не стало Разберутся сами». «Отлично, королева. Оставляй командующего Ажала и возвращайтесь». «Мы освободили вселенную Нерро». От вторгшихся флотов РФ. Задачу выполнили. Осталось поставить точку в этой истории вторжения. Поняла. Возвращаюсь».